Глава девятнадцатая. Звонит, конечно же, Ярослав. Яр, Ярик. Телефон настойчиво вибрирует в руке. Ладони потеют. Я понимаю, что нужно отойти в более тихое место, но для этого придется попросить встать и Назара, и Артема, и Женьку. Масса неудобств ради меня одной. Из-за того, что я не даю сильную нагрузку на больную ногу, Подъем займет минимум несколько минут. Бесконечных минут. Все будут на меня коситься. Наверняка Сергей Иванович не успел рассказать своим коллегам, кто я такая и откуда мы друг друга знаем. Едва я встану с места, как они поймут, догадаются. Я хочу чувствовать себя полноценной». Поэтому мне приходится ответить на звонок, прикрыв ладонью микрофон и вдавив динамик в ухо. Алло, Сонь, в Олио огромная очередь, поэтому сегодня обойдешься без сырной. Я мотнусь в другую пиццерию, там уже готов заказ. Э, можешь пока выбирать фильм, я целиком полагаюсь на твой вкус. Сердце сжимается. Мы ведь только наладили общение. Это было непросто, учитывая, что наш брак вынужденный. Но мы старались. Вдвоем старались прийти к теплым и комфортным отношениям. Из голоса Яра постепенно исчез приказной тон. Он стал чуточку мягче и понятнее. «Боже мой, Ярик, Яричек, но почему я прокололась именно сегодня?» «Почему не задержался ты?» «Я... не дома», – выпаливаю в телефонную трубку. «Прости, совсем забыла предупредить». На другом конце провода воцаряется напряженное молчание, которое натягивает мои нервы до предела, а с последующим громким хохотом нашей компании я мечтаю провалиться сквозь землю. «Где ты?» Наконец интересуется Яр. «В парусе. Мы тут компанией сидим. Зачем-то оправдываюсь я. Если хочешь, то можешь подъехать. Никто из присутствующих за столом не замечает, что я разговариваю». Сергей отвешивает шутку про то, что патологоанатом Артём хорошо разбирается в людях. Девчонки взрываются громким смехом. Затем он оборачивается в мою сторону и, весело подмигнув, предлагает повторить коктейль. Я отрицательно мотаю головой и на секунду убираю телефон от уха. Секунды идут, а значит, что телефонный разговор не окончен. «Ты меня слышишь, Яр?» Осторожно спрашиваю. «Слышу», – отвечает Жаров с остальными нотками в голосе. «Скоро подъеду». Внутри все обрывается, когда он скидывает звонок. Интуитивно я чувствую, что его приезд ничем хорошим не закончится, поэтому меня заранее потряхивает. Наша компания продолжает веселиться. Одни за другой звучат медицинские истории, которые при других более благоприятных условиях я с удовольствием бы послушала. Просто сейчас я все испортила». «Все, что получилось у нас с Яром за пару недель совместного проживания». Он появляется в клубе спустя 20 минут. Кажется, будто музыка в этот момент ставит на паузу, а голоса сотен отдыхающих мгновенно утихают. Но это всего лишь иллюзия. Для всех остальных тусовка в самом разгаре. К Жарову подходит кто-то из мужчин, здоровается» он вежливо улыбается и проходит дальше уверенной походкой. Какая-то девица в оранжевом неоновом костюме ласково касается его плеча, за что удостаивается короткого кивка. Интересно, сколько у него таких, как она? По щелчку мое настроение резко меняется. Из-за шуганного крошечного зверька я превращаюсь в разъяренную хищницу. Почему Яру можно, а мне нет? Зачем он ставит меня в позицию, провинившийся? Женька напрягается, а я же напротив расправляю плечи. Я не делаю ничего плохого. Сергей крепко жмет руку Яру и приглашает его к нам за стол. Мне кажется, что когда реабилитолог произносит эти слова, я слышу, как скрипит челюсть у Жарова. Жуткая ситуация. Я не хотела, чтобы так вышло. Мой супруг садится напротив и бросает на меня короткий, уничтожающий взгляд. Я гордо скидываю подбородок. Забавно, конечно. А Яр бы меня позвал туда, где задерживается по вечерам. Или это только я такая дурочка? Жаров видит, как за мной галантно ухаживают мужчины, как флиртуют и настаивают на выпивке. Возможно, со стороны может показаться, что нас просто снимают. Но это не так. Ярослав не пьет, на равных болтает с остальными и при этом не делает ни единой попытки со мной заговорить. Как будто меня здесь нет. Как будто он проверяет мою выдержку. Звучит популярный трек от Громова, поэтому Анька, Ника, Назар и Сергей идут на танцпол. Нас остается трое, если не считать Жарова. Жека побаивается оставлять меня одну, за что я ей безумно благодарна. Зачетные у них коктейли», – кивает в сторону бара Артём, откинувшись на спинку дивана и словно невзначай задевая рукой мое плечо. Ярослав усмехается и расслабленно за нами наблюдает, «Кажется, еще чуть-чуть, и он похлопает в ладоши, требуя больше хлеба и зрелищ». «Да, отличные», – соглашаюсь по тологоанатому. «Мой самый любимый – Лонг Айленд. Жаль, что в баре закончился сухой джин для приготовления». «У меня дома имеется», – подмигивает Артем. «Я облизываю пересохшие губы и нервно сглатываю». «Вот, пожалуйста». Я же хотела. Все происходит точно, как и до травмы. Меня пытаются в открытую клеить. Та самая популярная девочка Соня в деле. «Как насчет потанцевать?» – предлагает патологоанатом. «Помню, ты говорила, что обожаешь Громова». «Да, но я чуть позже», – отвечая ему, подтягивая через трубочку сладкий алкогольный напиток. Женя пытается вклиниться в наш разговор и предлагает себя. Артём делает вид, что не слышит. Он хочет меня. Яр же молча и с насмешкой во взгляде за нами наблюдают. «Тебе принести костыли? Или обезболивающие?» Наконец подаёт он голос. Я несколько раз подряд удивленно моргаю в надежде, что ослышалось. Кровь приливает к щекам а сердце часто барабанит. «Ненавижу», — обращаюсь к Ярославу. «Ненавижу тебя, слышишь?» Артем смотрит то на меня, то на Жарова. Все еще не понимает, кто мы друг другу. Да я и сама не пойму. С помощью Жеки кое-как поднимаюсь с низкого неудобного дивана, скривив от боли лицо и ступаю на ногу патологоанатом замечает, что со мной что-то не так и задумчиво хмурится. Конечно, с коллегой он не планировал связываться. «С тобой так нельзя, Ярик, придурок!» шипит Джека, когда мы направляемся на выход из зала. Чертовски красивый и обаятельный, но полный придурок. Знаю, ухватившись за руку подруги, оказываюсь на улице, и делаю глубокий вдох, одновременно сгорая от боли и унижения.